Глава 18. Прогулка по Москве. «Куда мы приехали?» «Пошли, покажу». Тимур крепко берет меня за руку и тащит за собой. Да так, что я реально только ногами успеваю перебирать. И в легкой панике прикидываю, что делать. Может, начинать сопротивляться? Говорить «нет», «орать?» «Он ведь так до койки и утащит, а там уже и орать бесполезно будет». Мы идем по тротуару, но во дворы не сворачиваем, прямо, прямо, прямо. Затем в проулок опять прямо и выходим на Арбат. Была здесь? – спрашивает Тимур, тормозя возле сувенирные лавки, откуда на нас внимательно смотрят разнообразные матрешки. Нет, мне и в самом деле за все время проживания в Москве так и не удалось попасть именно сюда, на пешеходный Арбат. Как-то не складывалось. Постоянно находились какие-то новые места для посещения, прогулок. А Арбат, как сказала однажды Валерка, презрительно сморщив носик, для туристов. И вот теперь, оказавшись здесь, я никак не могу понять и разобраться в толчее народа. Хорошо, что Тимур так и не отпускает моей руки. Кивнув на робкое «нет», он молча тащит меня на перерез толпе на противоположную сторону улицы. Я лишь по сторонам верчу головой, рассматриваю сочный калейдоскоп, от которого немного кружится голова. Сувенирные лавки много, очень много, самые разные. И продают не только сувениры, еще украшения, какие-то глиняные штуки непонятного назначения. Свистульки, что ли? Потом начинаются художники-портретисты, их тоже много. И будь я одна, надолго бы тут залипла, но Тимур идет вперед, периодически тормозя и показывая мне то голубой домик, где расположена квартира в которой жил когда-то Пушкин, то памятник, то прикольный сувенирный развал. И несмотря на то, что мы периодически тормозим то там, то сям, ощущается, что Тимур преследует какую-то цель, приведя меня сюда. Потому что двигаемся мы довольно шустро. Я специально не спрашиваю, куда направляемся. Самое интересно, что же это такое будет? Тимур продолжает удивлять. Буквально недавно он полностью соответствовал образу нахального богатого прожигателя жизни, плейбоя. И был абсолютно предсказуем. А сейчас я теряюсь в догадках, что же будет дальше. Это будоражит, заводит. И слишком похоже на что-то реальное, а не на игру, направленную на понятно какой результат. Я задумываюсь над этим вопросом, не забывая активно вертеться, разглядывая мешанину образов, красок, форм. Вот прямо на асфальте мужчина делает шоу. Расписывает какой-то металлический круг при помощи баллончиков с красками. Он так ловко и точно жонглирует ими, что поневоле торможу, разглядывая выходящие из-под струи краски чудо. Яркий, невероятно сочный пейзаж с южным жарким морем и низким красным солнцем. Тимур, которого я тоже заставляю остановиться, пять минут позволяет постоять, посмотреть, а затем тащит дальше. Я разглядываю людей, одетых в костюмы героев мультфильма «Мадагаскар». Боже. Где Арбат и где Мадагаскар? Но они имеют успех, дети с удовольствием фотографируются. Вот пришли. Неожиданно, — говорит Тимур, — резко тормозя. Так что я, набравший нешуточный разгон, ударяюсь его крепкую грудь носом. И когда развернуться ко мне успел? Тимур тут же пользуется моментом, сгробастывает меня в объятия и разворачивает спиной к себе. Говорит на ушко. Я, честно говоря, боялся, что ее уже здесь нет. Надо было уточнять. Я пытаюсь понять, о ком он. Мы стоим в небольшой толпе, передо мной широкая спина какого-то парня. И Тимур легонько отодвигает его в сторону. «Пропусти, друг», — говорит он мирно. Девушка не слышала никогда. Парень молча сторонится, не отрывая взгляда от. «Невысокая, красивая очень девушки» и совсем просто. Я бы даже сказала «бедно», со скрипкой в руках. Она подворачивает колки на грифе, озабоченно качает головой, прислушиваясь к звуку струн. Что-то ей не нравится. «Кто это?» — спрашиваю я шепотом Тимура, но он только мягко прижимается губами к моему уху. «Слушай». В этот момент девушка, наконец, достигает консенсуса со своим инструментом. Кладет скрипку на плечо, ведёт смычком по струнам. И я слышу что-то настолько пронзительное, переходящее в ритм необычный, но невероятно привлекательный. У девушки, судя по аппаратуре, стоящей неподалеку, есть кавер. И он сейчас поддерживает острое, нервное, скрипичное соло. Я смотрю на ее лицо, нежное, тонкое, на ее сильные пальцы, так невероятно легко управляющиеся со смычком. И неожиданно закрываю глаза, погружаясь в мелодию. Это странный транс, такой уютный и правильный, учитывая, что Тимур стоит позади, обхватив меня своими теплыми надежными руками. И музыка бьет ритмом, ловлю себя на том, что притоптываю ногой в такт. А затем все обрывается на острой резкой ноте, оставляя ощущение сначала взлета, а потом стремительного падения. Так, наверное, и должно быть. Я открываю глаза, смотрю на девушку, смущенно принимающую аплодисменты и деньги, что сыплются в раскрытый кофр от скрипки. Знаешь, тихо говорит Тимур, шевеля ласковым теплом волосы у виска. Я ей предлагал помочь. Есть много вариантов. Филармонию, например. Она не захотела. Как это? Я не могу оторвать взгляды от нежного лица девушки. И остро колет ревность. Странная, непрошенная. Учитывая, что мужчина, стоящий за спиной, совсем не мой и вообще. Но он так смотрит на эту девушку, как никогда не будет смотреть на меня. Никогда. И от этого больно почему-то. Это моя сестра. Спокойно отвечает Тимур. Двоюродная. Я с изумлением смотрю опять на нее, потом перевожу взгляд на Тимура. Ничего общего. Вообще. Она невысокая, хрупкая, нежная. А он. Массивный, высокий. Хотя. Что-то есть в ее чертах. Восточными не назовешь, но... Это долгая история, мышка. Смеется он. Его сестра замечает нас в толпе, машет, улыбается так, что мне кажется, половина мужчин сейчас тут ослепнуть должны от сияния ее улыбки. Тимур отвечает и подталкивает меня. Пошли познакомлю. Я хочу сказать, что совсем не готова знакомиться с его роднёй, но не успеваю. Мы оказываемся рядом с девушкой. Она смотрит на меня, удивленно, радостно распахнув длинные ресницы. Тимур сумел вырваться. Тимур наклоняется, обнимает ее. Ага, в кои-то веки. Ты бы хоть позвонил, я же не целый день здесь. А я на удачу. Загадал? Да. Интересно. Она опять осматривает меня, уже более серьезно а затем переводит в взгляд на Тимура. «И правильно». Тут же отвлекается от него, улыбается мне и протягивает руку. «Я Аля. Приятно познакомиться». «Вика. Приходите вместе в воскресенье к нам», — тут же отвечает Аля. «Даник будет рад». «Не, пока не получится, Альчик. У меня командировка нарисовывается». «А Тимирхан все еще в отпуске?» «Да, гоняет по просторам страны. Один совсем». «Ну, он думает, что да». Они смеются над чем-то понятным только им двоим, а я разглядываю Алю, все еще удивляясь их семейной несхожести. Хотя двоюродная, если. «Ну все, мне надо дальше играть», — говорит Аля, поглядывая на все плотнее собирающуюся толпу. «Ты поосторожнее немного, а то мало ли, люди разные». Тимур тоже оценивающе рассматривает людей, а Аля смеется. «Да мне теперь ничего не страшно, с некоторых пор. И я с тобой еще про это поговорю». «Вот чёрт». Тимур опять осматривается, словно выискивая кого-то в толпе. Не находит, кивает удрученно. «На чем прокололся, не скажешь же». «Нет, конечно», — фыркает Аля. «И менять не вздумай, а то я устала уже привыкать». «Ну а как, если ты на наотрез отказывалась?» Все, не буду отказываться». Потом Аля прощается со мной, тепло улыбаясь. Тимур смотрит на часы, кивает чему-то. Отводит меня в сторону. «Побудь тут, мышь, послушай еще Алю. Она лауреат чего-то там, призер и так далее. Короче, мне надо 5 минут на звонок». «Хорошо». Киваю я. «В самом деле, почему бы не послушать? Я не особенно понимаю в музыке. Никогда не слушала классику. Да и вообще равнодушна к этому виду искусства». Но игра Али завораживает, на нее хочется смотреть, а не только слушать. И потому я остаюсь. Смотрю на красивую девушку, так не похожую на сестру такого человека, как Тимур. И гадаю, что за Тимирхан, о котором они говорили. Брат, наверное, Тимура. И он сейчас в отпуске, а Тимур его замещает. Рабочий день уже завершен, но у руководителей обычно нет нормированности, особенно если это собственники. Удивительно, что Тимур вообще находит время, чтобы развлекаться и по кафешкам со мной гонять. Пока я думаю об этом, и еще о новой, неожиданно открывшейся стороне Тимура, как человека, имеющего таких необычных родственников. А уличная музыкантша — это определенно необычно для человека его статуса. Аля начинает играть. И я опять погружаюсь в волшебство. Нет, определенно зря я упускала эту сторону жизни. Если вся классическая музыка такая, то это... Это... Ну что, мышка, поехали. Тимур возникает рядом совершенно неожиданно, я даже вздрагиваю. Да. Заслушалась. Киваю. Да, Аля она такая. Не захотела филармонию. И сольную карьеру не захотела. И вообще помощи от нас с братом никакой не принимает. А насколько дальняя она родня? Ее мать — сестра моей мамы. Она в 16 лет свалила из дома за великой любовью, и больше про нее ничего не знали до недавнего времени. Чисто случайно нашлись. Уже здесь, в Москве. Передачу ищу тебя прямо. Но как-нибудь потом. Устала. Да, отвечаю и понимаю, что реально устала. Все же на редкость длинный день получился у меня. Поехали. Домой отвезу. Идем к машине тем же путем, что и до этого. И я опять гадаю, к какому дому собрался вести меня Тимур. После сегодняшнего дня вообще ни за какой ответ не поручусь. В машине он молча включает радио, и мы едем по вечерней столице. Довольно быстро, кстати. Потому что Тимур как-то умудряется дворами объехать пробки. «Много гонял здесь в свое время», — поясняет он в ответ на мой вопросительный взгляд. Все проходные дворы и переулки знаю. Мы подъезжаем к дому, в котором я временно живу. Тимур помогает с пакетами, идет со мной до лифта, потом до квартиры. И все это в молчании. Я тоже не хочу засорять эфир нервным щебетом, просто жду развития событий. И прислушиваюсь к себе. Думаю, как поступлю, если он будет настаивать. Он же явно был настроен в кафе. И потом... Что поменялось? Не верится, что настолько чувствует ситуацию, но все на это указывает. Его поведение нелогичное, неожиданное. Знакомство с сестрой, которая совсем не похожа на типичного представителя золотой элиты. Как это по идее должно было быть, если в родне имеются миллиардеры? И вот теперь домой провожает и попыток не делает даже пристать. Это, черт! Это тоже обидно почему-то. Мышь. Тимур стоит на пороге, ставит пакеты на пол, не делая попытки пройти дальше. Я позвоню. Завтра, например. Да, но... Спокойной ночи. Он наклоняется, легко касается губ. Это даже не поцелуй, так, намек лишь. Я не успеваю шевельнуть губами в ответ, как он уже отстраняется. Глаза Тимура в полутьме коридора кажутся черными. И весь он, темная опасная громада, нависает надо мной. Но не двигается, словно ждет моего первого шага. Я осознаю это слишком поздно, когда Тимур уже разворачивается и выходит за дверь. На автомате закрываю замок, приваливаюсь спиной к стенке. Трогаю губы. Это что такое? То есть до этого целовал так, что у меня все болело от страсти обжигающей. Намекал, да что там намекал, напрямую говорил. Как о чем то решенном, А сейчас коснулся чуть-чуть и ушел, Просто ушел. Ну ничего себе. Да что он себе? Облизываю, словно желая поймать и удержать вкус его на губах своих. А затем полная внезапная обида и злость распахиваю дверь. Что хочу совершить? Догнать, обругать. Дать прощального пинка? Не знаю, не могу сформулировать. Да и не успеваю это сделать, потому что сразу за дверью попадаю в знакомые жесткие руки. А хриплый смешок над макушкой дарит дружи тепло. Бля, я думал, не дождусь.